Из послевоенных рассказов «Партизан», говорит Н.Г. Демченко. Утром 1 сентября 1941 года разведка доложила, из района расположения партизанских групп Красная Армия с боями отступила. Попудренко чуть не попал в плен. Он ездил в штаб 187-й стрелковой дивизии. Десантная группа фашистов окружила штаб Наши едва спаслись. На машине приехали в лес. В отряде мы имели две грузовые автомашины. Одна трехтонка ЗИС и одна полуторка. Кроме того, у Попудренко осталась легковая мка. Тачанок имелось штук 10-15. Транспорт был способен погрузить все наше отрядное имущество. Когда прибыл Попудренко, он расположился отдельно. При нем хостчасть Чтобы не обнаруживать себя, были запрещены бесцельные выстрелы. Мы даже чихали и кашляли в шапку, разговаривали в полголоса, нервничали ужасно. Настороженность доходила до глупости. Все бойцы стремились соблюдать полную тишину. Была надежда. Немцы обойдут нас стороной, останемся незамеченными. И все же нарушения были. Случалось, и командиры не исполняли собственных приказов. Был случай, из-за которого возник у меня скандал с Попудренко. Боец Одинцов в армии не служил. Однажды, разбирая винтовку, нечаянно выстрелил. Я находился в расположении второго взвода. Попудренко приказал отобрать у Одинцова винтовку. Боец приходит ко мне. Спрашиваю: "Почему без оружия?" Он рассказал: У меня в запасе были польские винтовки. Я ему дал новую и строго предупредил, что в дальнейшем такие случаи не останутся безнаказанными. Когда я пришел в штаб, Попудренко на меня зашумел. «Какое ты имеешь право отменять приказ командира?» Я ответил, что не понимаю такой формы наказания. Без оружия неопытный боец стрелять не научится. «Стрелять было запрещено», — сказал Попудренко. В таком случае у тебя, как у командира, надо забрать автомат, ты тоже стрелял. В этом первом споре мы оба погорячились. Я понимал, Попудренко авторитетный, очень смелый человек, но пока военного опыта не набрался, будет совершать ошибки. Я старался себя сдерживать, и в дальнейшем мы обходились без споров, то есть никто из нас не противопоставлял себя друг другу. Но мы не могли не касаться вопросов стратегии и тактики. Разговоры были горячими. Никто из нас не имел опыта партизанской войны. Пусть я служил в армии и занимался в обкоме военными делами, все равно в партизанских условиях приходилось набираться новых знаний. Долго находиться в Гулино было рискованно, так как все население окружающих сел знало о нашем местопребывании. Разговоры были такие, что вот, дескать, собрались сплошь коммунисты. Получалось, что в Гулино прячутся от немцев члены партии и этим надеются спастись. Перед приходом немцев мы держались вдали от населения, изолировано. Такова была директива обкома. Никто не должен знать, что организовался партизанский отряд. Это нам повредило. Мы с населением не общались Не проводили агитации, никого не принимали. Никто ничего определенного о нас не знал. Какое уж там партизанское движение. Мы прятались. Всего и всех боялись. Например, в лесу то и дело возникали какие-то фигуры. Может, немецкие разведчики? Ходят мужики с корзинами, вроде бы собирают грибы. Женщины тоже ходили. Потом стали встречаться люди, В красноармейской форме, назвались окруженцами. Кто знает, а вдруг под маркой окруженцев какие-нибудь сволочи? Трудно было понять. Меня считали человеком военным. Если уж я не могу определить, значит, как начальник штаба слаб. Но военные знания на первых порах партизанского положения были малопригодны. Приходилось вырабатывать новую тактику. Если нет линии фронта, Как понять? Трудно понять. Я говорил, решили перебазироваться в направлении Рементаровского леса Холминского района. Это было правильно. В этом мы с Попудренко пришли к взаимопониманию. Не могу не признать, Попудренко мыслил как человек массовый. Он всегда имел в виду народные массы, их впечатления, настроения, чаяния. Он рассудил что если и перебазируемся, это не только выбор лучшего места, это еще и повод для общения с народом.